Украина. Киев. Левый берег. Улица Подраста. 3 июня 2020 года. Киев изначально делился на 12 районов, разделенных по берегам Днепра. Из них большая часть находилась на правом берегу. Изначально правый берег считался более престижным. Там располагалась практически все властные структуры республики и шла вся культурная жизнь. Левый берег считался спальным. Все три района были типовыми застройки разных лет. Но до того, как все полетело в Тартарары, на левом берегу велась интенсивная застройка. Так что теперь левый берег считался не менее престижным для жилья, чем правый. Особенно если учесть, что на левом берегу совсем не было НАТОвских инструкторов и разного стремного люда, который терся на правом. Пытаясь всем доказать свою сведомость и получить какое-то теплое место. Явка находилась в экспериментальном комсомольском районе, который ранее носил имя генерал жмаченко, и теперь назывался Улица Подраста, в честь молодежной организации Унаунсо, в которой молодых парубков учили вбивать и москалив Тажидив. Так это был район с высоченной типовой 18-этажной застройкой. Годов это к 80-х, уже приходящий в упадок. Раньше он был зеленым, но теперь большую часть зелени Киева вырубили на дрова. Газ, в общем-то, был, но не всегда и не всем он был по карману. Печка буржуйка и какой-то запас дров стали суровой необходимостью, как в годы войны. Они добрались до этого района только чудом. У них был знакомый перевозчик. Он перевез их через Днепр. Мосты уже были перекрыты по плану чрезвычайного положения. Рядом был парк Победы, в котором разрушили все, что хоть немножечко напоминало о той истинной Победе, которой можно было гордиться, а не стыдиться, и ради которой был заложен этот парк. А совсем неподалеку была Русановская протока, которая выходила на Днепр. Район этот был мутный, шебутной. У входа во двор была свалка. Свалки-деловито копашились крысы. Одна из них, жирный и злобный подсюк. Важно прошествовала в метре от их ног, ничего не боясь. Такое время сейчас настало. Крысиное время. Дус придержал рукой хвылью. Погодь. Засаду чаще всего чувствуешь, тем видишь. Хотя чувство это всего лишь реакция на те события, которым мы по каким-то причинам не придали значения, тем самым мелким признаком беды. Классические признаки засады – машина с лишними антеннами, микроавтобус с большим кузовом и тоже с антеннами, какие-то левые мужики, тусующиеся рядом с нужным тебе местом, машина с включенным двигателем, в которой сидит более чем один человек или у которой наглухо тонированы стекла. Если повезет, можно увидеть снайпера на крыше. Поэтому, подходя к месту, надо присматриваться по крышам. Если повезет, увидишь. Но это самые явные признаки засады. Обычно работают тоньше, тем более если работают профи. В этом случае признаки опасности. Необычайно пустынный двор или улица. Неходящий общественный транспорт. Зашторенные окна с небольшим прогалом. Может быть, место для наблюдения. Следует также наблюдать за поведением животных, избегающих гаражей коты, и собаки чувствуют, что там кто-то есть. Кружащие над каким-то местом вороны. Увидеть засаду обычно бывает невозможно. Но вот понять иногда понимаешь. Хвыля присмотрелся. Вроде ничего. Чисто вроде. Дус тоже смотрел. Похоже, чисто. Вон кот. Как только жив остался. И жирный какой. Наверное, на крысах отъелся. Спокойно идет к гаражам. Хвылья достал сотовый. Вставил новую симку, набрал номер. Алло. Ну чё, готов? Ага, бухло купили? Два пузыря. Поднимайся. Содержатель явки подтвердил, что все чисто. Можно идти. И все-таки что-то грызло. Еще раз. Крыш. Чисто. Окна. Ничего. Во дворе обычное копошение. И незаметно, что ряжные. Ряжные ведут себя немного по-другому. Они не знают, что и где есть. И как все должно быть. Поэтому играют несколько неуверенно. Пошли. Явка была на последнем этаже 18 этажки. Они не поехали на лифте, а поднялись по лестнице, дважды останавливаясь и смотря в окно. Если бы въехала во двор машина, любая, они бы насторожились. Но никакая машина не въехала. Позвонили в дверь. Дверь была солидная, сваренная на совесть. В бывшем институте Патона. Такие раньше были не редкостью в точках где торговали наркотиками, чтобы спецназ не сразу выломал дверь. И можно было спустить в туалет порошок. Кто? Дед и две бутылки. Лязнул засов, потом еще один. Дверь открылась. Быстрее. Содержателя конспиративной хаты звали Крыс. Он был не из активных. Его единственным достоинством было то, что он родился в ровно и числился с ведомым. С подпольем он работал за деньги и за жилье. Еще приторговывал дурью. «Заходите!» Снова лязгнули засовы. В руке у Дуста уже был ТТ. «Кто у тебя?» «Ваш, только пришел». Дуст прошел в комнату, увидел волю. Тот сидел на диване. Рядом с ним был большой пузырь слабоалкоголки, наполовину выжженной. Эта дрянь в последнее время распространилась очень сильно, гнали ее в Польшу из спирта, красителей, подсластителей и какой-то дряни, поскольку реальным господарям Украины были поляки. Слабо алкоголка эта возилась и продавалась по всей незалежной. «Ну что тут делаешь?» «Не видишь, что ли?» – огрызнулся Воля. «Ты нас ждать должен был. А хо-ху-ни-хо-хо, Там такая пальба началась. Краса, где? Нет ее. Че? Через плечо. Ах ты, стоп, стоп! Прошедший в комнату хвыли разнял их. Ты, сука, отвали сказал. С на помощь крыса монет тащили дусто. Крыс отобрал ТТ. Че ты быкуешь? Мы все знали, так оно и будет. Что будет? Ты просто сканил, бросил нас. Весь план полетел к чертям. Он и так полетел к чертям. Надо когти рвать. По всему городу шукают. Так, Дуст, остынь. На балкон иди, сяки. Хвыля, как всегда и бывало в критической ситуации, взял все в свои руки. Сука. Дуст пнул открытую бутылку, стоящую у дивана, и вышел. Слащавая дрянь полилась по полу. Так, Воля, сказал Хвыля. Ты вообще чего, мы то Во дворе не стреляли? Ага, на улицу только так глушили. Куда бы мы рванули на улицу? Под стволы? Второй подъезд был. Ага, сканил? Сканил, ну. Ответить воли не успел, с балкона раздался крик. Атас, фашики прут!» Во двор въезжал тяжелый, с бронированной кабиной и кузовом крас. Те, кто планировал операцию не рискнули размещать спецназ на позициях заранее и были вынуждены работать с колес. хули отвлекся, трудно было не отвлечься. А когда снова посмотрел на волю, тот уже держал в руке неизвестно откуда взявшийся 5-7. Замерли. Ты чего? Замерли, сказал. Крыс дернулся от неожиданности. В раскладе он был самым опасным, потому что так и держал в руке ТТ. Воля перевел пистолет и выстрелил крысу в живот, а в следующее мгновение хвыля уже летел на него. Между ним был низенький журнальный столик. Хвыля запнулся об него и по инерции, падая вперед, ударил Волю, потянулся руками к его горлу, тяжело и страшно дыша. Воля, сопротивляясь изо всех сил, одной рукой вцепился хвыля в лицо, вторая держала пистолет и он даже успел выстрелить в него два раза. Потом подоспевший Дуст вырвал у него пистолет и выстрелил в руку. Болевой шок лишил волю силы к сопротивлению, и озверевший хвыле его одновременно и душил, и бил как мог головой об стену. Два озверевших существа, потерявших человеческую сущность, сражались друг с другом. Дуст ухватил хвылю за плечо и оторвал от воли. Тот булькал горлом, дергал рукой, хватая воздух. Дорого продался. За Ленку. Назвав настоящее имя крысы, Дуст выстрелил и воля обмяк на диване. В комнате густо пахло кровью. Сука. Цел, брат. Сыпануло немного. У двери плакал крыс. Ой, маму, маму. Меня наверх подними, сказал хвыля, я их. Сейчас будет те балкон. Дуст вытащил из кармана хвыли свернутый кусок самоклеящейся гидролизационной ленты. Заклеил рану. Скользнуло по бокам, но крови изрядно. Вот гад! Хвыли утвердился на ногах, собрал винтовку. Этот жилой комплекс был доминирующим, и выше его вблизи ничего не было. Сейчас устроим им. Пока хвыли занимался на балконе, Дуст подошел к крысу. У него ранение было куда хуже. Живот. Кровь едва сочилась и была черная, как уголь. Я... умираю, да? Дуст оторвал еще кусок пластыря, приклеил на рану. Да не стал, вратен. Ты что, не видел, как эта сука стучала? Не, сказал крыс тяжело дыша. Он в туалет выходил. Тварь. Сдаваться будешь? «Ни!» — помотал головой крыс. «Куда мне сдаваться? Лучше тут смиреть!» Дуст сунул ему в руки ТТ. Нацики, возможно, уже в двери. Как увидишь их, стреляй. Понял?» «Да, понял. Сейчас я тебя устрою». Дуст вытащил в коридор тяжелое старое кресло, почти перекрыв его. Квартира была довольно приличной планировки. Коридор. Три ответвления вправо, На кухню большую комнату и малую. И одно влево. И еще одну комнату. Стреляя по ногам. Нычка где? Большая комната у самой двери в полу. Все, давай, брат. Этаж был последним, восемнадцатым. Никто не знал, что на балконе лежит лестница. А в крыше есть люк, чтобы выйти наверх на самую крышу. Хуже того, для штурмующих хуже что лезущего на крышу с земли почти не было видно. Хвыля приставил лестницу и полез наверх, держа в руке винтовку. Где-то уже рокотал вертолет, но судя по звуку еще далеко. Наверное, не успел сориентироваться. Перевалившись через ограждение крыши, он увидел, как с другой стороны крыши бегут хлопцы в гражданском вооруженными автоматами УЗИ. Один из них и на ходу вскинул автомат и дал очередь. Пули прошли совсем рядом, бросив хвыли кусками гудрона с крыши. Хвыли, не поднимаясь, опираясь на локти, прицелился и нажал спуск. Винтовка дернулась, и один из фашиков споткнулся на ходу и ткнулся лицом в крышу, выронив автомат. Другие бросились за укрытие. Не спецы. Скорее нацгвардия, их тут полно. Спецы еще не прибыли, видать затарахтели автоматы УЗИ. Их в большом количестве поставили из Германии, из резервов Бундесвера. Хорош всем, вот только помочь с автоматом Калашникова его не сравнить. От Калашникова, да еще с новыми повышенной пробиваемости патроном, ему было бы не спастись. Сменив магазин с короткой, обычно для снайпера десятки, на сорокаместный МакПул, он выкатился из-за укрытия с другой стороны, и открыл частый огонь. Снял как минимум двоих, прежде чем остальные, огнем загнали его обратно. Один из нациков был ранен и орал на всю крышу. Потом послышалось «Слава Украине!» И в его сторону полетели гранаты. Обе не долетели, а одна даже не взорвалась. На Майдане и то лучше кидали. Готовясь проявиться вновь, Это надо было делать, когда они решат подняться в атаку. Хвыряв вспоминал, как оно все было. Он ведь и был в составе наиболее активной части Майдана, в составе правого сектора. Осознание этого жгло душу кислотой. Как они могли так ошибаться? Ведь они вовсе не хотели того, что произошло потом. Они хотели? Да многое чего хотели. И прежде всего жить в стране, которую бы уважали это потом об них вытерли ноги и выбросили как грязную тряпку. А сам он едва успел уйти. Один из соратников, в квартире которого уже вышибали дверь бойцы спецподразделения МВД Украины Сокол, вместо того, чтобы готовиться защищаться, один из соратников, в квартире которого уже вышибали дверь бойцы спецподразделения МВД Украины Сокол, вместо того, чтобы готовиться защищаться, звонил всем соратникам. Кому успевал и предупреждал, чтобы уходили. Потом он узнал, что было с теми, кого сумели взять живыми. Лидеров, конечно, вывезли на процесс. А рядовых просто расстреляли в лесу, под Таращей, недалеко от Киева. Расстреляли и закопали в яме. Вот такая была демократия. Он скрывался больше года, а потом... Слава Украине! нацики опять поднялись в атаку а он снял еще двоих, пока не был ранен сам. Успел убраться за высокое ограждение воздуховода, прежде чем с подкравшегося вертолета открыли пулеметный огонь. Пулемет грохотал непрерывно. Он разрядил вертолет почти все, что было в магазине, и был ранен еще дважды. Потом огонь с вертолета почему-то прекратился, а сам вертолет черный обтекаемый хищный Black Hawk начал отходить в сторону. Осмелевшие нацики бежали к нему. И тогда он, потом никто не поймет, как он это сделал, раненый в обе ноги, отбросив винтовку, бросился к краю крыши. И прежде чем нацики подбежали, перебросил себя в пустоту. Дверь влетела в квартиру, подорванная новейшим британским накладным зарядом, разработанным как раз для безопасного подрыва стен и дверей. Фашики, видимо, что-то напутали с зарядом. Взрыв получился очень мощным, даже уши заложило. На обломках дверной коробки быстро остывала окалина. Спецназ, прикрывшись щитом, двинулся внутрь помещения. В отличие от русского щита, в нем не было встроен блок фонарей, и это было большой ошибкой. Ничего не мешало стрелять прицельно, выцеливая нужные точки. Из малой комнаты залаял ТТ и штурмовики отозвались автоматным огнем. Слева на щите было даже специальное углубление с выступом, чтобы положить туда ствол автоматом второго номера. И тогда, выждав момент, Дуст высунулся и открыл огонь с очень малого расстояния, примерно с метра, выцеливая то, во что можно было попасть, минуя щит. Идущие на штурм были хорошо защищены, но появление второго стрелка Оказалось для них полной неожиданностью. Первый номер получил ранение и едва не выронил щит. Если бы его не подпирали сзади, обязательно выронил бы. Ранение получил и стрелок с автоматом, идущий вторым. На какое-то мгновение штурмовая команда прекратила продвижение, пытаясь закрепиться у прохода на кухню, прикрывшись щитом. Потом магазин в пистолете кончился, А кто-то ловкий забросил в комнату сразу две светошумовые гранаты. Они взорвались, и свет померк. Киев. 5 июня 2020 года. Бандеровщина Национальная революция. Единый шлях до звеления. Степан Бандера. Такой плакат новенький теперь встречал Киевлян. Простите на въезде в город со стороны Полтавы на втором транспортном кольце так до конца и не восстановлено. Андрей Брыш ехал в Киев за рулем собственного патруля, отличный внедорожник, особенно если не гнаться за роскошью, а взять старую, но все еще производящуюся в Иране и Пакистане модель. Большой салон, почти пятилитровый дизель, почти все механика самое то, еще бы с дизелем было лучше, а то все время бочку с собой увозишь. Киев представлял собой разительный контраст с остальной частью Украины, прежде всего восточной. За Киев не было боев, и он не пострадал во время похида за единостью, если не считать нескольких крупных и нескольких десятков мелких терактов. После того, как страну за исключением Крыма, удалось объединить, Киев стал чем-то вроде Багдада нулевых. Входными воротами в страну Эльдорадо. Разве что нефти не было. Це плохо. Но ведь ридно Ненька и без нефти богато. Черноземы, шахты, руды. Потом оказалось, что есть исландцевый газ. Не так много, как думали раньше, но был. Свой, украинский газ. В Киеве была вся жизнь. В Киеве были открыты штаб-квартиры банков, сельскохозяйственных компаний, которые, наконец, наладили на Украине сельское хозяйство. Иностранцев в Киеве было больше, чем зазмырение. Увы, была и обратная сторона этой медали. Очень и очень неприглядная. Топливо на заправках теперь стоило столько, что позволить себе автомобиль мог только человек с определенным, довольно высоким уровнем дохода. А цены на отопление – по лучшим европейским практикам. Теперь эти деньги предъявлялись по факту, то есть в полном объеме зимой и не растягивались на весь год, как при СССР. Были такими, что многие кияне, даже при наличии центрального отопления, сами отключали его и топились дровами. А кто-то, у кого родственники в деревне были, из поездок в гости привозили сухие кизяки на протопку. Кизяки – это коровьи лепешки. Так топят в Африке и на Ближнем Востоке. Есть проблема с дровами. Сельское хозяйство Украины действительно поднялось. Земли Украины теперь окучивали сразу несколько глобальных агропромышленных фирм, в том числе и знаменитое Монсанто печально знаменитая своими экспериментами в области ГМО и разработкой однолетних семян пшеницы, которые не дают повторного урожая, и на сев приходится покупать их каждый год. Там, где добывали сланцевый газ, земля переставала родить, а вода пахла какими-то химикатами. Уровень заболеваемости в таких местах вырастал в несколько раз, а лечили теперь только за деньги приличным даже по европейским меркам. Нет, были, правда, еще какие-то бесплатные больницы, курируемые ООН и какими-то частными фондами, но их знающие люди обходили стороной. Ходили слухи, что там людей проверяют и ставят на учет, как возможный источник донорских органов.